Гений есть не иное, как дар огромного терпения. Бюфом. Что такое гениальность? Твои возможности, человек. Гениальность зависит главным образом от энергии. Арнольд. Пять эскизов о проблеме гениальности. Гений один процент вдохновения – И 99% Поте. Эдисон. Вопрос, кого можно причислить к разряду гениев, не так просто как это кажется на первый взгляд. Вокруг многих имен до сих пор не утихли споры, дискуссии еще продолжаются. Правда, есть интересная своего рода статистическая обработка мнений по этому поводу. Ее проводили сравнительно недавно, в начале нашего века. Вот что было обнаружено. Звание гений достойно не более 400 человек. Не густо для пятитысячной истории цивилизации, чуть менее бесспорного гения в одно десятилетие на все человечество. Да, гениев, как видим, рождается до обидного мало. Гении, эти своеобразные точки роста цивилизации извечно привлекали, тревожили, даже пугали людей. И между тем о гениальности, о гениях, научно-достоверного написано малое. Быть может, исследователи не могут проникнуть в суть этого сложнейшего явления. Ну, а сами гении, разве они не в состоянии рассказать о себе, о принципах своего творчества? Или не хотели, или не хотят? Существует же мнение, что гении сознательно, как средневековые мастера, скрывают свои секреты. Неслучайно однажды Александр Грин сказал, «Пушкин прекрасно знал, что он гениален, но у него достаточно было ума и осторожности, чтобы никому об этом не говорить. Люди еще не доросли до того, чтобы спокойно принимать такого рода заявления. В работах гениальных творцов рассыпаны сотни признаний о мучительных попытках понять, что происходит у них внутри» в волшебные моменты взлетов и озарений. И философы, и писатели, и психологи, и врачи посвящали поиском истины не раз свои работы. Но до сего дня, к сожалению, мы имеем очень разные мнения. Как ни странно, находятся люди, которые даже в наше время относят гениев к своего рода медиумам, с чьей помощью некое высшее существо сообщает нам, простым смертным, результаты своих неповторимых размышлений. Другие вместе с Шопенгауэром утверждают, что гений — ребенок. Всякий ребенок в известной мере есть гений, и всякий гений — в известной мере ребенок. Сродство обоих прежде всего обнаруживается в наивности и возвышенной простоте. Между прочим, и Корнин-Чуковский Большой знаток детской психологии писал в книге «О двух до пяти». Начиная с двух лет, всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом. Поистине ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом. Мы все, говорит Чуковский, к двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками, ботаниками, зоологами, если бы детское жгучее любопытство ко всему окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования знаний. Многие поддерживают теорию наследования таланта. Ее сторонники утверждают, что гениальность передается по наследству, накапливаясь словно некая таинственная энергия из поколения в поколение. Надо сказать, что есть немало фактов, как бы подтверждающих эту идею. Например, в генеалогическом древе Иоганна Себастьяна Баха 56 музыкантов, из них 20 отличнейших. В поколении швейцарских математиков Бернулли в течение двух веков отмечено 14 крупных ученых. Высокой плотностью талантов и гениев обладали семьи тицана Ван Дейка, Дарвина, Штралса, Кюри. Правда, у этих фактов есть свои фактически же опровергатели. К примеру, гении, вышедшие из семей простых людей, где минимум в трех-четырех предыдущих покорениях не было выдающихся личностей. К сожалению, корни родословного древа простых семей, как правило, не бывают установлены. А это крайне важно — либо согласно одной из генетических гипотез природы гениальности, о которой еще пойдет у нас речь, божий дар таланта может неожиданно вспыхивать лишь на отдельных генеалогических этажах и совершенно не работать на остальных. Теория патологичности гения, ответственность за редкое явление, перекладывает на плечи случая, по вине которого якобы тот или иной избранник получает во вовладение нарушенную в нужную сторону организм. Согласно этой теории, особенно полезны для возникновения гениальности расстройства психики. Гёте и Байрон, например, сравнивали те состояния, в которых они отдавались поэтическому творчеству, с грезами лунатиков. Итальянский психиатр Ламброзо построил на этом даже целую, в свое время очень популярную теорию – которую изложил в книге «Гениальность и помешательство». Паламброза — лихорадочное состояние гениев во время творчества сходно с маниакальным возбуждением, а характерные признаки паранойи — эгоцентризм, повышенное чувство собственного достоинства, последовательность и настойчивость в любых своих действиях, отсутствие угрызений совести, приверженность к одной идее, гордость, стремление к цели — он считал типичными характеристиками обычного гения. Были в рядах сторонников патологической теории гениальности люди, которые во главу угла ставили отклонение от нормы в физических параметрах мозга. Они взвешивали мозг, измеряли его объем, высчитывали число из в коре больших полушарий. Увы, после ряда известных конфузов с мозгом гениев, вес которого оказался значительно ниже средней нормы, это направление перестало интересовать ученых. Создатель еще одной теории гениальности французский философ XVIII века Гильвеции в своем знаменитом трактате об уме утверждал, что талант и его высшая форма гениальность никоим образом не зависят от наследственности. Все, чем человек становится, определяется воспитанием и обучением, которое он получает в процессе жизни в обществе. Теория гельвеция носила ярко выраженный антиаристократический характер. Согласно ей, все люди имеют равные умственные задатки такие же наследственные возможности для развития, что и чистокровные отпрыски титулованных особ. Эта идея приобрела в Европе большую популярность, ибо была, безусловно, прогрессивной, отвечала передовым воззрениям того времени была направлена против феодально-сословного неравенства и воплощала интеллектуальное устремление и дерзание поднимающейся буржуазии. итак пять взглядов, и ни один ничего пока нам не объясняет. В последнее время теория гениальности заинтересовала ученых, помимо всего прочего, в связи с необходимостью разработок различных проблем автоматизации умственного труда, Попыток применения электронных вычислительных машин для решения творческих задач. К тому же гений, говоря языком современной науки, яркая модель для изучения способностей человека. Но нужно признаться, что и мощный кибернетический толчок не прояснил всего, что связано с гениальными решениями. Мы не будем здесь вдаваться во все подробности новейших изысканий. Когда проблема не решена полностью, в ней еще достаточно туманных определений неясности, поэтому более полезно обратиться к мыслям самих гениев и к рассуждениям наиболее авторитетных исследователей творчества. Но предварительно следует, видимо, дать определение понятий, способности, талант, гениальность, как они трактуются психологами с позиции марксизма способности, характеристики личности, выражающие меру освоения некоторой совокупности деятельности. Уровень и степень развития способностей у личности выражает понятие таланта и гениальности. Поскольку объективные критерии для определения соответствующего уровня в настоящее время не выработаны, Развлечение талантливости и гениальности проводится не по характеристике самих способностей, а по характеристике продуктов деятельности. Сообразно этому, талантом называют такую совокупность способностей, которая позволяет получать продукт деятельности, отличающийся оригинальностью новизной высоким совершенством и общественной значимостью. Гениальность, Высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги в той или иной сфере творчества, создавать эпоху. Многие исследователи очень большую роль отводили и отводят к бессознательному элементу в процессе творчества, подчеркивая роль интуиции. Безусловно, творчество есть сложный процесс, ибо творец осознает цель, Ставит проблему, ищет решение. Но в творческом процессе велика роль и бессознательного, интуитивного. Интуиция, если отбросить все ее идеалистические мистификации, представляет особую пока еще слабо изученную форму информационной деятельности мозга. Нет сомнений, однако, в том, что интуитивное решение возникает только на основе настойчивого размышления и накопленного опыта горорький говорил что интуиция возникает из запаса впечатлений которые еще не оформлены сознанием не воплощены в мысль или образ значительное место в творческом процессе гениев отводит воображению или фантазии то есть психической деятельности при которой происходит измен и преобразование тех или иных представлений воображение это способность вызывать в из богатства воспоминаний определенные составные части и создавать из них новые психологические образования. Воображение основано на использовании имеющегося у человека чувственного опыта. Материалом воображения служат образы памяти и наличных восприятий. Источник воображения – Всегда объективная действительность, которая выступает в результате деятельности человеческой фантазии, в преобразованном виде приобретает в сознании человека новые формы. Воображение, следовательно, есть не что иное, как процесс преобразующего отражения действительности. Человек может представить себе, например, летающего синего слона с громадными крыльями фантастического вида обитателей Марса, персонажей литературных произведений. При известных условиях фантазия может стать творческой, войти в качестве важной составной части в творческий акт. Еще Ленин говорил, что подход ума к вещам допускает возможность отлета фантазии от жизни. Фантазия – качество величайшей ценности. Нелепо отрицать роль фантазии в самой строгой науке. «Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без участия фантазии», — писал Ленин. Выдающиеся творцы не раз отмечали влияние эмоций на эффективность творчества. Станиславский считал первым и самым важным двигателем творчества — чувство. Тоже утверждал русский скульптор Антокольский.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 и ваших исканиях. Не случайно говорят, что великим умам свойственно страстно относиться к своим идеям, и ум, не воодушевленный чувствами, — это бесплодный ум. В состоянии вдохновения, творческого экстаза, человек испытывает величайшую радость, восторг, ни с чем не сравнимое счастье. Творец как бы отрешается от своего «я» и сливается с объектом созерцания, проникая в самую сущность явления. Охваченный экстазом, творец нередко начинает петь и плясать. Известные химики Гей Люсак и Деви после сделанного ими открытия пустились в пляс в своем кабинете. После окончания трагедии Борис Годунов Пушкин писал вяземскому «Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух один», и бил в ладоши и кричал «Ай да Пушкин, ай да Сукин сын!». Довольно единодушно мнение о роли в художественном творчестве способности генеральных людей к перевоплощению. Выдающиеся творцы настолько сживаются со своим произведением, что невольно отождествляют себя с его персонажами и переносят на них свои чувства. Когда Чайковский закончил последнюю картину оперы «Пиковая дама», он записал в дневнике. Ужасно плакал, когда Герман испустил свой дух. Флобер, описывая сцену отравления героини его романа «Мадам Бавари», настолько проникся ее переживаниями, что у него самого возникли признаки отравления, вплоть до резей в животе, тошноты и рвоты. В процессе творчества возможно даже перенесение чувств на природу и на объекты научного исследования. Французский скульптор Роден сделал характерное замечание. «Я природу не изменил, а если даже изменил, то бессознательно в момент творчества. В это время, на мой взгляд, влияло чувство, и я видел природу сквозь его призму». У истинных творцов существует первичная, как бы инстинктивная потребность в творчестве. Тургенев, по словам биографов, брался за перо под влиянием внутреннего побуждения, не зависящего якобы от его воли. Лев Толстой говорил, что писал только тогда, когда не был в состоянии противодействовать инстинктивному влечению к сочинительству. Успех Генев в творческом труде – Многие исследователи, да и сами исследуемые, приписывают умению творцов предельно концентрировать свое внимание на объекте творчества. Гельмгольц говорил, что своим успехом он обязан долгим сосредоточением внимания на какой-нибудь одной мысли. Дарвин писал в автобиографии, «Я уже и раньше думал о происхождении видов, но с тех пор я не переставал над ним работать в течение 20 лет. Павлов характеризует свои лекции о работе больших полушарий головного мозга как плод неотступного 25-летнего думания. Широко распространено мнение, что великие открытия как в искусстве, так и в науке словно бы озаряют гениев, снисходят свыше или возникает неизвестно откуда. Действительно, некоторые творцы переживают возникновение творческих образов и идей, как вторжение в их сознание, как им казалось, какой-то чуждой им силы, как состояние автоматизма одержимости. Моцарт, например, изображает процесс своего творчества как непроизвольную игру образов и мыслей, которые неизвестно как создаются и неизвестно откуда берутся. Откуда и как, этого я не знаю». «Да тут я и ни при чем». Вспомним поэтическое слово «фетты». «Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет». Тургенев писал, что романистом положительно владеет что-то вне его и вдруг толкает внезапно. Однажды Мендереев три дня и три ночи, не ложась спать, проработал у конторки, используя различные комбинации для мысленного построения таблицы, но все его попытки оказались честными Наконец Менделеев лег спать и тотчас же заснул. Вот что он сообщил по пробуждению. «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка». На первый взгляд действительно могут показаться спонтанными, неожиданными, неуправляемыми мотивы действий творческой личности, но на самом деле специфика человеческой потребности, в частности в творчестве, определяется социальной природой деятельности человека. Материалистический взгляд на мотивы творческой деятельности состоит в том, чтобы, признавая существование идеальных побудительных сил, не останавливаться на них а идти к движущим общественно-историческим причинам, которые в головах людей принимают форму мотивов или побуждений, то ли в форме образов, мыслей, то ли в форме волевых устремлений. Очень многие творцы и исследователи придают большое значение волевому акту в процессе творчества. Белинский считал неотъемлемым свойством одаренного человека наличие сильной воли – обеспечивающий преодоление препятствий, стойкость в убеждениях и огромную работоспособность. Он говорил, что гений есть сильная воля, которая все побеждает, все преодолевает, которая не может погнуться, не может отступить. Сила воли есть один из главнейших признаков гения, и есть его мерка. Ошибаются те, кто думает, что Вдохновение и праздность родственны. Нет. Чайковский считал, что вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, кто призывает ее. И это в устав Чайковского не только слова. Он, как правило, садился с утра и писал музыку. И Джек Лондон садился с утра и писал две тысячи слов каждый день. И если ты садишься за стол говорит творец, и если у тебя даже что-то не получается, ты все равно работаешь. Воистину, все прекрасное требует длительных усилий и сосредоточенности. Без терпеливого труда не может быть и подлинной гениальности».